Глава 17. Монгольские завоевания Прошли века с тех пор, как я был в руках Готфрида Бульонского, и за это время я сменил множество владельцев. Я побывал в битвах за Иерусалим, пересекал пески пустынь вместе с торговцами, слышал молитвы на разных языках, но всегда чувствовал одно — Жажду власти, которая двигала моих владельцев вперед. После крестовых походов меня продали на одном из восточных рынков. Мои новые хозяева не знали ни моего происхождения, ни того, что я видел. Для них я был просто мечом, трофеем войны. Я путешествовал через города и крепости, пока не оказался в руках персидского воина, чье войско вступило в бой с тюркскими племенами которые уже тогда чувствовали приближение новых завоевателей-монголов. Но настоящие изменения начались, когда монгольская армия вторглась в эти земли. Я попал в руки одного из их воинов, и с тех пор все изменилось. Монголы не были такими, как другие. В их глазах я видел не только жажду завоеваний, но и холодную решимость, стремление подчинить весь мир. Их битвы были быстрыми и жестокими. Они разили врагов, как ветер в степи, не оставляя ничего на своем пути. Вскоре меня передали дальше, и я оказался в руках одного из самых могущественных людей этого времени — Чингисхана. Его рука сжимала меня крепко, и я знал, что он не просто воин. Он был воплощением силы, которой я никогда прежде не встречал. Его амбиции не знали границ, и каждый шаг, который он делал, был шагом в сторону мирового господства. Когда я оказался в руках Чингисхана, я почувствовал нечто странное, чего раньше никогда не испытывал. Все мои предыдущие владельцы стремились использовать меня для своей выгоды, жаждали власти и славы. Они видели во мне только инструмент, способный помочь им подчинить врагов. Но с Чингисханом все было иначе. В его руках я не был просто мечом. Он, казалось, слушал меня, ощущал мою суть. Это не была простая жестокость или холодное расчетливое стремление к завоеваниям. Я видел, как его глаза смотрели вдаль, за горизонты, которые казались недосягаемыми для других. В его душе горела не только жажда покорить мир, но и что-то большее — желание соединить все вокруг в одно целое. Монголы под его предводительством не просто завоевывали, они строили империю, в которой не было границ ни для людей, ни для идей. Когда Чингисхан сжимал мою рукоять, я чувствовал, как его мысли и мои начали переплетаться. Я не понимал, как это возможно. Он не был похож на других. Он не просто брал меня в руку, чтобы уничтожать. Нет, в его действиях была удивительная гармония. Его решения оказались логичными, холодными и ясными, но в них не было хаотичной жестокости, которая овладевала другими воинами. Он был уверен в себе, но его уверенность исходила не из жажды крови, а из глубинного понимания мира и силы. «Чингисхан говорил со мной» хотя и не произносил слов. Его мысли касались меня, как ветер, проносящийся по степи, бесшумно, но мощно. Я чувствовал, что он понимал меня лучше, чем кто-либо прежде. Он не просто использовал меня. Он, казалось, ощущал мою историю. Знал, что я был свидетелем веков. Это сбивало меня с толку. Как он мог понять то, что другие даже не замечали? Каждое его завоевание было продуманным шагом на пути к объединению мира. Он не разрушал ради разрушения, а строил свое видение. И хотя его враги видели в нем только жестокость, я знал, что внутри него была некая глубокая мистическая сила, которая вела его вперед. Он не боялся меня, не боялся силы, которую я несу. Наоборот. Он использовал ее, как художник использует кисть, создавая нечто грандиозное. Я не знал, как именно мы сплелись в одно целое, но я чувствовал, что с Чингисханом все по-другому. Может быть, он был первым, кто действительно понимал мою суть. Я помню, как он использовал одну из своих любимых тактик — ложное отступление. Он часто приказывал своим воинам отступать, притворяясь побежденными. Враги, думая, что монголы бегут, теряли осторожность, бросались в преследование и попадали в ловушку, которую Чингисхан и его генералы устраивали заранее. В этих моментах я ощущал холодную расчетливость его разума. Он был как охотник, терпеливо ждущий, когда его добыча совершит ошибку. Каждый его шаг был продуман. Я видел, как он создавал сложную систему разведки и коммуникации через ямскую службу — сеть станций, где гонцы могли быстро передавать информацию и свежих лошадей. Это позволяло Чингисхану управлять огромными территориями и всегда быть в курсе происходящего. Я не был частью этих передвижений, но ощущал, как его сила разрасталась через сеть его разведчиков и агентов». Были и другие тактики, которые я наблюдал. Он знал, как сеять страх среди врагов. Его армии внушали ужас еще до начала битвы. Враги сдавались, едва узнав, что Чингисхан приближается. Он использовал психологическое давление, превращая саму мысль о монгольской армии в оружие. И все это я наблюдал, находясь в его руках, становясь частью его завоеваний. Но не все происходило по плану. Были моменты, когда я чувствовал, что мои мысли начинали пересекаться с его. В те редкие моменты он останавливался, будто прислушиваясь к чему-то, что не было слышно для других. Иногда мне казалось, что он понимал мои мысли, те, которые приходили к нему в моменты тишины перед битвой. Я не знал... Придумывал ли он все сам, или я был тем, кто подталкивал его к этим идеям? Битва при реке Калка — одно из величайших сражений, которое я помню. Монголы, оказавшиеся в меньшинстве, снова использовали ложное отступление. Русские и половецкие войска бросились за ними, и, как всегда, это оказалось ловушкой. Монголы внезапно развернулись, и атаковали с невероятной силой. Я был с Чингисханом, когда его воины окружали противника, уничтожая его одним ударом. Я чувствовал, как с каждым ударом, с каждой смертью его сила возрастала. Он знал, что страх — его главное оружие. Но это был не просто страх перед смертью. Он создавал образ непобедимости — И этот образ действовал лучше любого меча. Я чувствовал, что был частью этого. Мой блеск на его руке внушал трепет врагам. Но в тот момент я осознал, что не был просто свидетелем. Я помогал Чингисхану понять, что его сила заключалась не в грубой жестокости, а в тонкой игре разума. С каждым новым завоеванием, с каждой покоренной землей, Чингисхан становился сильнее. Я был с ним во всех этих победах, ощущая, как его мощь простирается по всему миру подобно ветру в степи. Но даже самый великий полководец не вечен. Его тело, несмотря на силу духа, постепенно начинало сдавать. Я видел это в его глазах. Те самые глаза, которые когда-то горели огнем завоевателя, начали тускнеть. Во время одного из походов на запад, на пути к покорению династии Сися, Чингисхан получил серьезную травму, упав с лошади. Я ощущал, как его тело медленно теряло силу, но его дух все еще оставался крепким. Даже на пороге смерти он не думал о том, чтобы отступить. Я чувствовал, как его рука все еще сжимает меня, словно этот меч был последним символом его воли, его стремления. Но его дыхание становилось тяжелее с каждым днем. Я не мог больше оставаться простым наблюдателем. Чувствуя, как его жизнь ускользает, я снова попытался вмешаться. Я не знал, что делал в прошлый раз, когда столкнулся с Готфридом, но я был полон решимости попробовать снова. Возможно, я мог бы удержать его силу, продлить его жизнь, спасти его от неизбежного конца. Я коснулся его разума, как тогда. Но на этот раз все было иначе. Я почувствовал его сопротивление, его волю. Он был не таким, как другие. Он не боялся смерти. Наоборот, он смотрел ей в лицо с непоколебимой уверенностью. Когда я попытался проникнуть в его мысли, Он будто ответил мне «нет», — звучал тихий, но отчетливый голос в глубинах его души. Он не позволил мне вмешаться. Я ощущал, что для него конец пути был не поражением, а естественным продолжением его великой миссии. Он знал, что его наследие не зависит от того, сколько лет он проживет. Его завоевания, его империя продолжат жить и без него. Я отступил, не зная, почему он смог мне противостоять. Чингисхан умер, как жил, не сломленный, не побежденный, а с полной уверенностью в своей судьбе. После его смерти я больше не ощущал той связи, которую чувствовал с ним при жизни. Но я понимал, что он не был просто очередным завоевателем. В его душе была сила, которую я еще не встречал. Он не боялся меня, и, возможно, именно поэтому я не смог изменить его судьбу. Я был с ними, когда они перевезли его тело через бескрайние степи и леса. Мы пересекали бурные реки, миновали высокие горы и, наконец, добрались до священных гор Бурхан. Халдун — место, которое было связано с его жизнью с самого начала — Здесь, в этих горах, он нашел убежище, когда был еще молодым воином, и теперь это место стало его последним прибежищем. Дорога к его могиле была не просто путешествием. Она была прощанием с тем, кто объединил эти земли, и тем, кто никогда не сдавался. Никто не знал, что это был последний путь Чингисхана, кроме тех немногих, кто сопровождал его тело. Каждый, кто встречал нас на пути, не переживал этого дня. Я чувствовал напряжение, страх и гордость среди его воинов. Они знали, что совершают великое дело, но их сердца были полны мрака, ведь они хоронили самого великого правителя. Мы прибыли к скрытой долине среди скал. Это место выбрали не случайно. Его окружали высокие утесы, скрывающие от чужих глаз. Я видел, как они рыли землю, глубоко, чтобы никто не смог найти это место. Когда могила была готова, они осторожно опустили тело Чингисхана в землю. Земля казалась холодной, как металл, а небо над нами было серым и бесконечным. Но этого было недостаточно. Чтобы окончательно стереть следы его захоронения, люди, которым доверили эту миссию, — Направили реку так, чтобы она затопила могилу. Вода скрыла все. Не осталось ни одного знака, ни одного следа. Теперь даже сама природа стала хранителем его тайны. Я был с ним до самого конца, наблюдая, как его тело исчезает под водами, как его имя становится частью природы, скрытой от всех. Но я не остался с ним. Один из его полководцев, человек, который всегда был рядом с ним, взял меня, не сказав ни слова. Я не знал, будет ли он продолжать завоевания или хранить память о великом воине, но я понял одно: мое путешествие не закончено. Как и сама империя Чингисхана, я был частью чего-то большего, и впереди меня ждали новые хозяева и новые битвы.